Глава 10 Не знаю почему, но Федор Петрович предпочитал со мной встречаться у себя дома. Хотя слово «предпочитал» здесь лишнее, он встречался со мной только в своем доме. С чем это связано, мне неизвестно. Возможно, таким образом он выражал ко мне свое доверие, или наоборот, не доверие. Так, как у многих лаперов исследователи со временем развивается профессиональная паранойя. Они боятся, что их прослушивают, чтобы уличить или уже совершённых преступлениях или совершаемых. Правоохранительная система механизм сложный и жёсткий, который перемалывает не только преступников, но и свои же сотрудники Италии. Категория износа каждой зависит от нее самой. Семсонов относился к наиболее крепким, но и на нём работа оставила свой след. Итак, Петрович разговаривал со мной о делах только у себя. Это нарушало мои правила, так как я решал все вопросы у себя в офисе. Одно радовало: встречи с ним всегда были продуктивными. Подехав к его дому к 09 часам, Так мы и договаривались. Я увидел Самсонова, который уже что-то делал в саду. Ещё одной традицией старого оперы была встреча гостей у калитки, ведущей в сад. Там он меня и встретил. Доброе утро, Вячеслав, приветствовал он меня, проходя в беседку. Сейчас чай принесу и пристоим. Новара Утра Петрович. Чай у него всегда был отменным, но я не мог удержаться, чтобы не подначить его. Иногда я опасаюсь ингредиентов, которые ты используешь при приготовлении этого напитка. Не входят ли они в список запрещённых психотропных веществ? Идея остряк с улыбкой отреагировал Самсонов. И это было хорошо. Значит, у него есть новости. Я дошёл до беседки, которая стояла в глубине сада, уселся за стол и закурил, ожидая хозяина. Стол был уже сервирован, не хватало лишь божественного напитка, как его называл сам Фёдор Петрович. Вячеслав начел он, когда поставил чайник на стол, Почему ты всегда вмешиваешься в дела, которые тебе, если не по зубам, то очень близки к этому? Чего тебе не хватает? Мало получил острых ощущений в бытность следователем. Петрович, заканчивай. Любит он поворчать на меня, с тем я мирюсь, но сейчас меня очень интересовала информация. Ладно, хозяин, Самсонов наклонился в шутоцком поклоне, после чего, разливая чай, продолжил. — Слушай, начну я с самого интересного. Костина мы не нашли. — Как? — А вот так. Самсонов развел руками. Не нашли и все. К его пропаже мордовороты, которых наняла госпожа Федорова, никакого отношения не имеет. Они его тоже не нашли, только на портире из фактов. Пропал он в конце сентября. Произошло это буднично, 23 сентября 2019 года. Он зашёл к соседке, сказал, что уезжает по делам за город, попросил её присмотреть за квартирой пару месяцев, для чего отдал ей ключи и деньги. Пояснил, что у него появилась интересная работа. В разговоре был очень мил, спокоен, настаивал на том, чтобы соседка за должности по оплате квартиры не допускала. На вопросы о том, куда и зачем едет, ничего не сказал. Дач ни у него, ни у его родственников нет. Никто из друзей не знает, где он находится. Хотя, — протянул он, — вряд ли у него есть друзья. Ищем Костина не только мы. Оказалось, что он оставил множество долгов. Кредиторы, кстати, уже осведомлены о нашем интересе. Мне задавали вопросы по поводу нашего объекта. Что тебя в этом более всего настораживает? Наличие у него денег. Продолжать работу в этом направлении. Да, уверен, что поехал он не поездом, воспользовался такси либо частным перевозчиком. «Согласен. Идеи?» «Я бы проверил объявление о сдаче частных домов в пригороде, либо в дачных поселках за сентябрь этого года. Может, и ловнется удача». «Я подумал так же. Двух человек отрядил на поездке по деревням». Удовлетворенно улыбнулся Самсонов. «Не густо. Что по поводу жильцов дома, где жил убитый?» Всё им оказалось проще. Видели там твоего клиента. Фёдоров приходил к Кастамарову регулярно, примерно 2-3 раза в месяц. Всегда приезжал на своём Mercedes чёрного цвета. Вот регистрационный номер машины. Он протянул мне листок бумаги с записями. Ни с кем из жильцов дома не общался. Вместе Фёдорову и Кастамарова никто не видел. Получается, Степан приходил, забирал товар и уходил. Кроме него, у Костамарова было много других посетителей, таких же регулярных. Среди них много известных в городе лиц. Я не понимаю, Софсонов улыбнулся. И понимаю одновременно. Почему их фамилии не оказались в материалах уголовного отдела? Список этих персон я составил и решу сам. Что с ним делать? Петрович протянул мне ещё один листок. С Семилякиной удалось побеседовать. Ннец. Инна Сергеевна уехала на дачу. Если ты пробовал до неё дозвониться, бесполезно. Со слов её коллег по около подъездной скамье, она обижена на всех. Подробности этим бабулям неизвестны. Но ни связывает это с её добросом в суде. Именно после него она мрачная, недовольная. Как думаешь, может съездить к ней? Решай сам. Я бы рекомендовал тебе заняться другим. Чем же? Дело в том, что я нашёл свидетеля, который видел Фёдорова в торговом центре в день убийства, и мало того, случайно его сфотографировал. «Как тебе это удалось?» «Не мне», — скромно начал Самсонов. «Одному из моих людей. Вместо того, чтобы бегать, он предпочел провести мониторинг социальных сетей и обнаружил фото нашего героя на одном из празднований детского дня рождения». «Все данные женщины, которая фотографировала свое чадо, у меня имеются». «Очень хорошо». Я сам съезжу к ней и переговорю. Поручи своим людям, чтобы они съездили в этот центр развлечений, мало ли у них есть штатный фотограф. Возможно, там сохранились ещё какие-нибудь фотографии. Сделаю. Кстати, фото Степана из социальных сетей мы выгрузили. Они на этой флешке. Самсонов против Наумня на капителе. Может, Фёдоров действительно невиновен? и мы сможем доказать его алиби. Может, да, а может и нет. Если мы добудем доказательства его пребывания в момент убийства в другом месте, это хорошо. Но их еще следует как-то предъявить, чтобы суд их принял и исследовал. В апелляции это сделать сложно. Эту работу я, пожалуй, отдам Плотникову. Он любит листать в суде и СМИ. Что-то еще? Да, пока не знаю. Как? Но в этом деле замешана одна известная в городе личность. Дай угадаю. Турчинов. Откуда знаешь? Кортик, которым убит Костомаров, какое-то время точно был у него. Об этом мне сообщила Кирсанова. Ей я верю. Известный Лёночка рассказала, что в городе ставят ставки на причастность Турчинова к делу Фёдорова. Якобы он заинтересован подставить Степана, чтобы устранить его от управления заводом. Не слишком сложно. Пока не знаю. Но узнай мне как можно больше о нём. Откуда взялся? Как ему удалось так быстро вскарабкаться по карьерной лестнице? И вообще, чем живёт? Короче, Всё. А я что? Сам что планируешь? Много чего. Но сначала я поговорил с Селиме Атиным.